ТЕРЗАНИЯ БЕЛОЙ ЗМЕИ Белая змея знала, что её будут искать. Да её и искали. Среди окликов, заполнивших лес, она различила и голос царя, и затрепетала всем телом. По змеиной морде покатились крупные прозрачные слёзы. Голоса то приближались, то отдалялись, но белая змея знала, её не найдут, пока она сама того не захочет. Она не хотела. Оставаться долго на одном и том же месте было опасно — Люди-то заметить скрывшую присутствие змею не способны, а вот демоны наткнуться на нее могут, если окажутся сильнее. А сейчас даже лежащий червь-маховик, низший демон, живущий в палой листве и питающийся падалицей, сильнее ее. Белая змея несколько раз меняла укрытие, а потом и вовсе уползла обратно во дворец и скрылась в башне Саньму, превратившись в один из тысячи наполнявших башню камней. Во дворце было безопаснее — и ближе к царю. Она не могла вернуться к нему, но хотя бы изредка его видела. Люди, как полагала белая змея, непостоянны и быстро забывают о том, что пропадает из их поля зрения. Царь погорюет и забудет ее. Так она полагала. Но царь с непонятным упорством продолжал ее искать и не прекратил поиски даже через десятилетия. Он очень изменился за эти годы. Постарел посуровил и будто разучился улыбаться. Сколько раз белая змея, видя его омраченное страданием лицо, хотела выползти из своего укрытия. Но что она тогда сделала? Он наверняка разгневан, и люди во дворце шепчутся о том же. Он просто выхватит меч и зарубит ее. Именно для этого он и продолжает ее искать, считая предательницей. А она все еще не могла превратиться в себя настоящую. Вероятно, как белая змея поняла много позже, она настолько была шокирована своим отражением в зеркале, что непроизвольно запечатала это уродливое обличие внутри себя самой, не позволяя ему выбраться наружу. Только несколько тысяч лет спустя она смогла худо-бедно выбраться из ловушки собственного тела, но тогда ей уже некому было показываться. Царь между тем вознёсся. Узнав об этом, белая змея обрадовалась. Став небожителем, он уж точно ее забудет и обретет новое счастье. Мысль о его неизбежной смерти всегда ее беспокоила и пугала, а теперь он бессмертен. А она останется здесь и будет его помнить. Ей и этого довольна. Так белая змея пыталась себя убедить. Смертное тело царя похоронили, как он озвещал близ Пагоды Саньму — А до того гроб с телом стоял во дворце положенное время, чтобы его могли оплакать, как и полагалось обычаями. Белая змея приползла во дворец, забралась в гроб и свелась в кольцо у покойника на груди, леденее вместе с ним. Лет сто уж она сможет там пролежать, пока его кости не рассыплются в прах. Так ему будет не одиноко в этом холодном темном гробу. Белая змея надеялась, что гроб зароют вместе с ней, но перед погребением гроб открыли, и ей пришлось спасаться бегством. Во дворце не осталось никого, кто бы знал правду о ней, а остальные приняли ее за трупоеда, посмевшего осквернить тело. По счастью, ускользнуть удалось. Она превратилась в камень, и преследователи пробежали мимо, а потом она снова спряталась в пагоде саньму. Выползать из пагоды по ночам и оплакивать царя у белой змеи вошло в привычку. Она покидала свое укрытие, садилась у могилы и горестно стенала. Продолжалось это почти десять лет, пока однажды она не попалась. Люди были суеверны и приняли ее за призрак царской наложницы. Белая змея даже охотно подыграла бы им, но они принялись думать позвать монахов и изгнать призрака. А это уже было опасно. Белая змея знала, что некоторые монахи, особенно даосы, могут видеть демонов и знают способы избавиться от них. Настало время покинуть дворец и отправиться... куда? Опасность белой змее уже не грозила. Разыскные листы с лицом царской наложницы давно были содраны с досок объявлений. В лицо ее никто не знал. Она могла сколько угодно бродить по улицам в обличии Мэйжун, внимание на нее не обращали. Но оставаться в столице белой змее не хотелось. Здесь все напоминало о царе, имя которого не сходило у людей с уст. Слишком больно, слишком горько. И белая змея решила залечь в спячку. Лет на 100 чтобы набраться сил. Два поколения успеют смениться. Из людской памяти изгладится деяние прошлого. Правда станет вымыслом. Так всегда бывает. Когда белая змея вернется в мир, для чего? Белая змея решила для себя, что с людьми больше никаких дел иметь не будет. Ее царь останется первым и единственным человеком, которого она полюбила. Разлюбить она уже не сможет, потому что в жизни белых змей настоящая любовь случается только раз и будет помнить его всю жизнь, конца у которой, может, и вовсе нет. А мир без ее царя... Стоит ли возвращаться? Белая змея проспала лишь полвека. Разбудили ее, прячущуюся в заброшенном колодце на окраине города, трещотки и хлопушки. Грохотало так, что и мертвый бы проснулся. Белая змея недовольно зашипела, но все же решила выбраться из колодца и взглянуть, что еще удумали эти людишки. Это был праздник, в честь царя, ставшего богом. Ни одна белая змея помнила.